Издательство Эксмо. Стефани Гарбер. Караваль. Посвящается маме и папе, благодаря которым я познала суть беззаветной любви. Остров Тризда. Глава первая. Скарлет потребовалось целых семь лет, чтобы получить ответ на написанные ею письма. Пятидесятый год. Правление династии Элантинов. Дорогой господин, распорядитель к а р а в а л я Зовут меня Скарлет, но это письмо я пишу не ради себя самой, а ради моей сестренки Донателлы. Она скоро именинница, и ей бы очень очень хотелось увидеть вас с вашими удивительными артистами. День рождения у нее 3 7 с е д ь м г о числа сезона произрастания. Тот и будет р а с чудеснейший праздник, если вы приедете. п р е и с п о л н е н н а я надежды на встречу, Скарлет, с покоренного острова Тризда. 5 1 й год правления династии Элантинов. Дорогой господин, распорядитель к а р а в а л я Это снова я, Скарлет. Получили ли вы мое предыдущее письмо? В этом году сестренка моя говорит, что уже слишком большая, чтобы праздновать день рождения. Но как по мне, она просто огорчилась, что вы так и не приехали на тризду. Нынче в сезон произрастания ей исполняется десять, а мне одиннадцать. Она ни за что не признается, но все еще очень хочет увидеть вас с вашими замечательными артистами. п р е и с п о л н е н н а я надежды на встречу, Скарлет. С покоренного острова Тризда. Пятьдесят й год правления династии Элантинов. Уважаемый господин распорядитель к а р о в а л я м а г и с т р легендо. Простите, что в первых двух посланиях я неверно к вам обращалась. Надеюсь, вы не по этому к нам не едете. День рождения моей младшей сестренки не единственная причина, по которой я просила вас привести на Тризду. Ваших чудесных артистов. Мне и самой у ж а с н а охота на них поглядеть. Письмо мое вышло очень коротким, потому что отец разозлится, к о л и увидит, что я вам пишу. Преисполненная надежды на встречу, Скарлетт, с покоренного острова Тризда. 5 2 й год правления династии л а н т и н о в Уважаемый господин распорядитель к а р а в а л я магистр легенда. До меня только что дошла грустная весть, и я решила выразить вам соболезнования. Хоть вы пока так и не добрались до Тризды и не ответили ни на одно из моих писем, я знаю, что вы не убийца. Мне жаль, что какое-то время вы не сможете гастролировать. С наилучшими пожеланиями, Скарлетт, с покоренного острова Тризда. 5 5 пятый год правления династии Элантинов. Многоуважаемый м а г и с т р Легендо, помните ли вы еще меня, Скарлетт покоренного острова Тризда? Несколько лет минуло с тех пор, как я в последний раз вам писала. Я слышала, что вы с вашими артистами возобновили выступление. Сестра уверяет, якобы вы никогда не приезжаете в одно и то же место дважды. Но с тех пор, как вы были у нас целых полвека тому назад? Многое изменилось. Поверьте, на всем свете не сыскать человека, который хотел бы посмотреть ваше представление сильнее меня. Преисполненная надежды на встречу, Скарлет. Пятьдесят о й год правления династии л а н т и н о в Многоуважаемый м а г и с т р л е г е н д а До меня дошли слухи, что в прошлом году вы п о ч т и л и визитом столицу Южной империи. И изменили там цвет неба. Правда ли это? Мы с сестрой тоже очень хотели бы присутствовать на вашем представлении, но нам запрещено покидать Тризду. Иногда мне кажется, что я вообще никогда никуда не выберусь с покоренных островов. Вероятно, поэтому мне так отчаянно хочется, чтобы вы с вашими артистами приехали сюда. Похоже, бесполезно снова вас об этом просить. Но я все же не теряю надежды однажды вас увидеть. Преданная вам, Скарлетт, с покоренного острова Тризда. 5 7 с е д ь м й год правления династии л л а н т и н о в Многоуважаемый магистр Легенда. Это мое последнее письмо. Скоро меня выдадут замуж, поэтому, возможно, и к лучшему, что вы с вашими артистами не приедете на Тризду в этом году. Скарлет Дранья. 5 7 с е д ь м й год правления династии Элантинов. Дорогая Скарлет Дранья, с покоренного острова Тризда. Примите мои поздравления с предстоящим замужеством. К сожалению, я никак не смогу привести своих исполнителей на Тризду, поскольку в нынешнем году мы не гастролируем. Допуск на наши следующие представления? осуществляется исключительно по пригласительным билетам. Однако я буду счастлив увидеть вас, если вы с вашим женихом сумеете покинуть остров и приехать к нам. Прошу принять прилагаемое в качестве свадебного подарка. Писана рукой легенда магистра к а р а в а л я